Встав со своих мест, они столпились возле подиума, на который Нерон взошел опять, чтобы выслушать похвалы. Хотя зрители не поскупились на рукоплескание, для него этого было недостаточно. Он ожидал восторга неистового, безумного. Напрасно звучали теперь словословия, напрасно висталки целовали его божественные руки, а рубрия склонилась перед ним так низко, что ее рыжеватая голова коснулась его груди. Нерон был недоволен и не мог этого скрыть. Его также удивляло и тревожило, что Петроний хранит молчание. Хвалебное словечко из уст Петрония, метко выделяющее удачные места в стихах, было бы для него в эту минуту большим утешением. Наконец, не в силах ждать, он кивнул Петронию, и, когда тот поднялся на подиум, приказал «Говори же!». Но Петроний холодно ответил «Я молчу, ибо не нахожу слов. Ты превзошел самого себя». Так показалось и мне. Но что же тогда народ... Можно ли требовать от этой толпы, чтобы она понимала поэзию? Стало быть, ты тоже заметил, что они не поблагодарили меня так, как я заслужил? Ты выбрал неудачное время. Почему? Потому что мозги, одурманенные запахом крови, не способны слушать со вниманием. — О, эти христиане, — сказал Нерон, сжимая кулаки, — они сожгли Рим, а теперь и мне еще вредят. Какую кару придумать для них? Петроний понял, что идет по неверному пути, что его слова производят действие, обратное тому, какого он хотел бы добиться, и, дабы отвлечь мысли императора в другую сторону, наклонился к нему и шепнул — Песнь твоя великолепна, но я должен сделать тебе одно замечание. В четвертом стихе, третьей строфы, метр оставляет желать лучшего. Нерон покраснел от стыда, будто его уличили в позорном поступке, и, встревоженно взглянув на Петрония, также тихо ответил Ты все замечаешь, да, знаю, я переделаю но ведь больше никто не заметил, правда? А ты всеми богами заклинаю тебя, никому не говори, если, если жизнь тебе дорога. Петроний нахмурился и с выражением внезапной скуки и досады возразил. Ты можешь, божественный, осудить меня на смерть, если я тебе мешаю, но не пугай меня ею. Богам лучше известно, боюсь ли я ее. Говоря это, он смотрел императору прямо в глаза. — Не сердись, — ответил Нерон, немного помолчав. — Ты же знаешь, что я тебя люблю. Дурной знак, — подумал Петроний. — Я хотел пригласить вас нынче на пир, — продолжал Нерон. — Но лучше мне уединиться и отшлифовать этот проклятый стих третьей строфы. Кроме тебя, ошибку мог заметить еще Синека, а, возможно, и Секунд Карин. Но от них я сейчас избавлюсь. И тут же он подозвал Синеку и сообщил ему, что посылает его вместе с Сакратом и Секундом Карином в Италию и во все провинции за деньгами, которые они должны собрать с городов, деревень, знаменитых храмов, словом, отовсюду, где только можно будет их найти или выжить. Вольноотпущенник Нерона Акрат и Секунд Кариннат, а не Карин, о которых Тацит отзывается самым нелестным образом, были посланы Нероном для изъятия храмовых ценностей в провинции Ахая и Азия. Но Сенека, поняв, что его понуждают быть грабителем, святотатцем и разбойником,